Глава 14 Ивка сговорил, а у Чарли все сильнее колотилось сердце. С одной стороны, ей было жаль дядю, который, понимая, что умирает, был вынужден передавать ей информацию, недоступную простым смертным. А с другой? Тьма. Почему? Ну почему на ее плечи ложилась такая ответственность? И разве Ивкас не понимал, что, раскрывая перед племянницей события минувших дней, он подводит ее, он готов рисковать ее жизнью. Готов был отправить молодую, совсем неопытную чародейку, только окончившую Академию Одаренных в звании мастера, буквально на заклание. А пес императора так и не узнал, что Шарлотта стала магистром. Ведь в этот ранг ее возвела именно его смерть. Есть вещи, о которых лучше всего не знать. Но Ивкас не оставил племянницы и шанса оставаться в неведении, Жить, слепо веря, что добро должно побеждать. Следовать его правилам. Строить свою судьбу. Заниматься любимым делом. Нет. Мастер Хилл сделал все, чтобы племянница была втянута в расследование, которое может оказаться Чарли не по плечу. Более того, которое может привести ее к смерти. Дядя, дядя, что же ты делаешь? Чародейка спрятала лицо в ладонях и постаралась сосредоточиться на рассказе пса императора. А сейчас рядом с ней сидел не ее, горячо любимый дядюшка. Нет, здесь в уголочке памяти Ивкоса с ней разговаривал чародей, один из сильнейших менталистов своего времени, состоявший на службе императора и всей империи. Так подло и так логично. Противоречивые чувства не помогали, а только мешали Шарлотте, поэтому ей пришлось взять себя в руки и, откинув эмоции, прислушаться к словам родственника. Для меня все началось три месяца назад, когда мои изыскания дали намек, что ступени восхождения могут быть частной коллекции. Некий мистер Лаунд, страстный любитель старинных артефактов, вроде как приобрел свою коллекцию шкатулку со сломанными артефактами в виде обычных черных камней, на каком-то закрытом аукционе. Откуда у меня появилась эта информация, я тебе, конечно, не скажу, но приоткрою завесу. Я проверял протоколы аукционов, где подробно описывались селоты. Конечно же, имя покупателя было вымышленное. И в связи с моей работой Времени на то, чтобы всерьез искать ступени, у меня не было. Но информация была любопытной. Поэтому я ей поделился с императором. Тот, конечно, предлагал отправить своих людей на проверку данных. Но я боялся огласки и уговорил его не проявлять интерес к незнакомцу. Как я теперь понимаю, Эдвард поступил по-своему. А может быть и нет. Возможно, кроме меня кто-то еще искал ступени. Это мне выяснить так и не удалось. Главное не это. А то, что когда я узнал, кто же был тот самый покупатель, сразу же отправился в Брамонт. Помнишь? Нашу последнюю встречу, дорогая, если бы я знал. Если бы я только знал, что она может стать последней. Я был несколько беспечен, возомнил себя великим детективом, пребывал в уверенности, что уж меня, менталиста, никто не сможет застать врасплох. Как же я ошибался, непоседа. Шарлотта, запомни, никогда не позволяй себе той степени самоуверенности, когда начинает казаться, что твои враги глупее тебя. Не повторяй моих ошибок. В Браманде я оказался всего неделю назад. На поиски коллекционера не ушло много времени, но, к сожалению, я опоздал. Когда я прибыл к дому Ламира, да-да, вымышленная фамилия была созвучна с его настоящим именем, он уже был мертв. Дело ведет очень хороший детектив Фредди Ричардс, Цепки малый. Мне удалось с ним побеседовать с глазу на глаз, и вот что я узнал. Тело Ламира было найдено во дворе дома под разбитым окном. Дело в том, дорогая моя, что я не знаю, было ли это на самом деле убийство, либо же произошло самоубийство. А погром в доме, как и следы борьбы, были оставлены позже. Следствие еще идет, и мистер Ричардс, пока не берется утверждать категорично. Как он мне сказал, изначально вариант самоубийством и не рассматривался, а после нашего разговора пообещал проверить и такую версию. К сожалению, на данный момент информации нет до сих пор. Поэтому, в первую очередь, Тебе нужно встретиться с детективом и узнать у него, как именно погибла мир, Потому что это важно. Потому что камней ступеней восхождения всего шесть. И очень важно точно знать, сколько из них уже были использованы. Тебе придется сотрудничать с детективами. Выбирай осторожно. Слепое доверие — путь к смерти. Но без человека с допуском к архивным делам или к самим расследованиям тебе не обойтись, Чарли. Обратись к императору. Эдвард выслушает тебя, я уверен. Запишись к нему на аудиенцию. Добейся разговора без свидетелей и расскажи все что узнала от меня. Возможно, он сможет посоветовать, кому можно обратиться за помощью. Но этот кто-то должен быть не из дворца. Там верить нельзя никому, потому что только приближенные к императору владеют достаточной осведомленностью про безымянных. Лишь они. А значит, Угроза исходит от кого-то очень высокопоставленного. Советники, личные чародеи императора, пара-тройка доверенных лиц Эдварда — это его ближний круг. Кто-то из тех, кто должен служить поддержкой и основой безопасности империи. Больше некому. Слишком тщательно вытравливали любую информацию о ступенях восхождения. Слишком тщательно затирали любое упоминание безымянных. Никто в здравом уме не хочет, чтобы чародей, наделенный такой силой, возродился. Только отчаянный безумец мог пойти на подобный шаг. И это пугает, милая моя непоседа. Пугает до дрожи в руках, ведь просчитать действия безумца практически невозможно. У них фанатиков свои идеи, есть своя извращенная логика и четкая цель, путь, который может лежать через жизнь многих людей. Если выяснить, сколько камней уже было использовано, не получится, Необходимо прогуляться в мир теней и посетить третий круг. И бесславно умереть в нем, — буркнула Чарли, — чтобы выяснить точное число. Насколько мне удалось узнать в той пропасти, что представляет собой хранилище теней без искры жизни, останутся очевидные следы. Мир мертвых подскажет, сколько именно степеней уже было создано. Я не знаю, сама ты сможешь пробиться туда или нет, но найди. Слышишь меня, Чарли? Найди того, кто сможет. Ты обязана это сделать. Это твой долг, как чародея по смертия». «И подпиши другого человека на смерть!» Медленно кивнула чародейка. «Я знаю, что цена того, что я от тебя требую, слишком высока. Для тебя это может быть и вовсе непосильной ношей. Но больше мне некого просить. Больше я никому не доверяю». Но даже эта цена не сравнится с той расплатой, что придется заплатить этому миру в случае, если кто-то из безымянных возродится. Этого допустить нельзя ни при каких условиях. Итак, подведу итоги. Тебе нужен опытный магистр посмертия. Необходимо найти детектива Фредди в Браманде. Нужно постараться выяснить, кто стоит за чудовищным преступлением. И заклинаю тебя всеми богами, свяжись с Эдвардом. Император должен знать о происходящем. Ему нести ответственность за происходящее, как бы ни обернулось дело. Ко мне. Артефакт восхождения попал два дня назад. Я могу ему сопротивляться только лишь потому, что являясь сильным менталистом. У обычных людей шансов продержаться так долго попросту нет. Понять, что с тобой происходит. Почувствовать, как в мысли все чаще прокрадываются мысли о никчемности жизни. Сопротивляться порывом, кинуться под колеса Кэба или же шагнуть с крыши самого высокого здания. Это сложно, Чарли. Очень сложно. Я за эти дни успел проделать большую работу, оставив создание схрона напоследок. Как только закончу, мои ментальные щиты рухнут и, боюсь, Долго сопротивляться зову камня не смогу. Увы. Тебе, наверное, интересно, кто же мог подбросить мне этот артефакт. Я тебе могу сказать, не знаю. Просто в какой-то момент я нашел его у себя в кармане плаща. Кто, когда, каким образом... Это вопросы, на которые у меня нет ответа. А теперь иди, непоседа. Иди и помни, я тебя люблю всем своим сердцем. Ближе и дороже тебя у меня нет никого. И уже точно никогда не будет. Мне больно от мысли, что приходится перекладывать на твои плечи, «Столь тяжелую ношу!» «Но ты хил, Чарли, а мы верны императору и империи!» «Иди и не позволь случиться множеству глупых смертей!» «Люди этого не заслуживают!» «Иди и помни!» «Ты лучшее творение моей сестры!» «Моя яркая звезда на темном полотне жизни!» «Люблю тебя!» Да хранят нас всех боги. Только одна просьба напоследок. Не бросай Гомера. Он тебе может пригодиться, но не в его силах еще раз погрузить тебя в этот кусочек моего сознания. Я его привязал к ворону, и оно станет частью пернатого друга. Так что я всегда буду с тобой, пока жив ворон, Я рядом. Большего, к сожалению, сделать мне не по силам. Прощай, Шарлотта Мэри Хилл. Вынырнув из хранилища памяти, созданного дядей, Шарлотта, судорожно вздохнув, стиснула кулаки. Гомер и вовсе молчал, только нервно переступал с лапы на лапу, цепляя когтями одежду чародейки. — Боги, дядюшка, как же ты мог? Как ты мог так поступить? Тихий шепот прозвучал в тишине комнаты громче самого истошного крика. Столько в нем было чувств и сдерживаемых эмоций. На кончиках пальцев Чарли заискрилась сила посмертника. Небольшая искра, соскочив, промчалась по перьям ворона. И тот пришел в себя. Что творишь? Случайно, нахмурившись, буркнула Шарлотта. Случайно она, как в детстве прям всю выдержку потеряла. А ты поворчи на меня еще? Могу и поворчать. Ивка всегда так говорил. Гомер сам понял, что сказал. И тут же, щелкнув клювом, умолк, отвернувшись от хозяйки. Между чародейкой и ее проводником повисло тяжелое густое молчание. Ни один из них не знал, что сказать в такой ситуации. Да и кто бы знал. Это было так глупо. Пять лет искать Ивкаса, а в итоге найти его частичку в том, кто постоянно находился рядом и помогал в этих поисках. Один из раскрытых секретов, которые нужно принять, понять и научиться жить с новыми знаниями. — И что же? — спустя довольно долгую паузу прохрипел ворон. — Получается, что я этой и не я вовсе. — Чушь! Чарли, мысленно встряхнувшись, упрямо мотнула головой. — Я не знаю, из-за чего ты научился говорить. Из-за прогулки к теням или же из-за того, что Ивка спрятал в тебе частичку своего сознания, Гамер. Но я знаю точно. Ты — это ты. И никто этого не изменит. А еще ты единственный мой друг. Доверенное лицо. «Клюв — Клюв! — хохотнул Ворон. — Что? — Я твой доверенный клюв. Секундная заминка, быстрый взгляд друг на друга и тихий надрывный смех заполняет комнату. Надломленный звук, рваный, срывающийся, но очень важный, несущий в себе облегчение, сбрасывающий скованность и помогающий принять новую правду. Нет. Конечно, ни Гомер, ни Шарлотта вот так сразу не смогут осознать все, что узнали о смерти пса-императора. Но это, по сути, и не очень-то смешная шутка, помогла одним махом преодолеть ту пропасть, что стремительно начала расти между ними. Уже позже, лежа в кровати, Чарли, повернувшись к окну, где на подоконнике устраивался на ночь Гомер, прошептала, почему он не отправил послание императору. — Потому что любое послание могли перехватить Шарлотта прочитать, узнать тайну, поднять панику. Да, но в любом случае, как бы то ни было, кто бы не узнал эту страшную тайну, о ней стало бы известно и Эдварду. Так или иначе, никто не смог бы бесконечно держать в секрете знания, что в любой момент может вырваться какое-то огромное зло, способное убить часть жителей любой империи. Ни один человек в здравом уме, Гомер, так зачем дядя возложил решение этой проблемы на мои плечи? Не глупи. Ты же прекрасно понимаешь, что могли найтись те, кто воспользовался бы этой ситуацией. Власть Шарлотта не та валюта, от которой легко отказаться. А иметь рычаг давления на императора — это ли не власть? Да и потом, почему ты не допускаешь мысль, что перехватить послание мог бы тот, кто все это и затеял? Ведь как минимум один сумасшедший нашелся. Тот, кто, зная, какие последствия могут быть, все же предпочел встать на путь возрождения кого-то из безымянных». Я даже представить не могу, ради чего кто-то мог пойти на такой риск. Ведь нет никакой гарантии, что один из тех чародеев не возродится в нашей империи. Даже более того, нет никаких гарантий, что тот, кто все это затеял, в итоге и не станет жертвой этого одаренного, обладающего чудовищной силой. Так для чего же так рисковать? Да кто ж кроме него знает? Может быть, этот идиот преследует великую цель? А может, он просто сумасшедший, и для него это все лишь игра. Что мне делать, Гомер? Сейчас? Спать. А утром ты встанешь, оденешься, приведешь волосы в порядок и отправишься на завтрак с другими участницами избрания. Там ты будешь задумчиво и печально, после чего сообщишь всем, что хочешь побыть одна, и договорившись с Лифаном, отправишься на встречу с Бакстером. Ему ты можешь доверять, Шарлотта. Ему точно можешь. Вот с ним и будем думать, что всем нам делать. А сейчас закрывай глаза и спи. Так я не поняла. А где в нашем расписании на завтра моя истерика? Если тебе так этого хочется, тогда можешь детективу все рассказать с истерикой. У тебя неплохо получается швырять в него книги, а у Бакса уворачиваться от них. Так что, думаю, мужик поймет этот момент слабости, войдет в твое положение и даст возможность немного побуянить. Я не хочу втягивать его во все это. Знаю, вздохнул умненький ворон с частичкой человека в своем сознании. Но он и так уже по самое горло втянут в эти дворцовые тайны. И обратной дороги нет. А кроме него на кого нам еще рассчитывать? Больше и не на кого. Да и не забывай. У Бакса больше связей в мире людей, так что он тебе нужен. А ты нужна ему, потому что он без тебя не раскроет это дело. Причину смерти Алрун ты сегодня узнала. Уверен, что именно этими артефактами, ступенями восхождения девушек и убивали. Осталось выяснить, кто именно а это поодиночке вы узнать не сможете. А что-то сдается мне, что в поимке этого затейника будет заинтересован сам император. Кстати, как с ним встретиться тоже нужно решить. И желательно в ближайшие дни. Ты же это понимаешь? Угу, Чарли с раздражением сбила подушку. «А ты знаешь, как я не люблю, когда ты вот такой весь рассудительный?» «Я всегда рассудительный. Просто ты не всегда готова слушать меня. Спи. У нас слишком много дел, и тебе нужны силы. Тем более, если ты собираешься завтра при разговоре с детективом закатывать истерики или скандал или что там еще». И ведь все запланированное Гомером сбылось. С некоторыми нюансами, куда без них. Но, в принципе, все шло по плану. Разве что, кроме истерики Шарлотты. Но кто бы мог подумать, что Бакстер после того, как выслушает с мрачным видом Чарли, решит, что пришла его очередь буяни. Детектив был зол. Нет, он был просто в ярости и поэтому не стеснялся в выражениях, меря шагами гостиную дома Шарлотты. Ведь именно там они решили обсуждать все важное и секретное, потому как в Губе было слишком много ушей, и Чарли наотрез отказалась делиться секретами в крошечной коморке, именуемой кабинетом. Теперь же, сидя в своей гостиной и глядя на то, как Бакстер широкими шагами протирает дорогой ковер, философски размышляла, что, пожалуй, в следующий раз не будет столь щепетильный. В конце концов, урон, нанесенный имуществу управления, возмещать будет империя, а вот ей ковер никто не возместит, как и разбитый стакан. И графин, Да и вязание миссисы Кларк, которая попалась под ногу детективу, точнее, под ногу попалась корзинка, в которой оно лежало. Но эффект был весьма неожиданный. Шарлотта в первый раз видела Бакстера настолько злым, а Алисея и вовсе старательно делала вид, что ее тут нет, и тоже впервые задумалась над тем, что может быть не так уж и плохо, что Бакстер сразу сказал, что его не интересуют отношения. Какие уж тут могут быть отношения, если эта тренированная гора мышц и гнева могла в любой момент вот так вспылить? Не телепортироваться же от него в самом деле.